Глава 8. Пашин приказал отдыхающей смене караула в полном составе спуститься в подвал здания. Сам с капитаном Скоблиным также покинул помещение. Затем вызвал на связь Воронцова. Ворон, слышишь меня? Слышу, Григ. Резерв Амара видишь? Хорошо вижу. Парочка прямо передо мной, как на ладони. Ровно в 5.00, снимая их из винторезов. Командир второй группы предложил, «А может, возьмем живыми?» «Нет, у них взрывчатка. Черт знает этих наемников. А вдруг они смертники, шахиды? Возьмут и рванут заряд. И вместе с собой наших ребят на небеса прихватят. Нет, рисковать не будем. Да и не те они фигуры, чтобы брать их живыми. Приказ «Уточнение». «Понял, Грик. Выполняю». «Как уберешь дозор, займешь их позицию». «Ясно. Сделаю». «Что сообщают твои посты наблюдения за восточной окраиной леса?» «Ничего, Грик. Там все тихо». «Никого и ничего». «Внимание на том направлении не ослаблять. Мы точно не знаем, не присутствует ли где поблизости еще одна группа гурбани». «Хотя это сейчас уже маловероятно». «Но теоретически возможно. А значит, продолжать слежение за подходом к лесному массиву». «Все понял, капитан?» «Так точно. Удачи тебе. Будь осторожен. Да, сразу же по занятии позиции боевиков посмотри взрывчатку. Детонаторы уже могут находиться в готовности к принятию радиосигнала. Обезвредь их». «Вас понял». Пашин посмотрел на время. «4.45». Вызвал вышки. «Пост 1, пост 2. Я — Грик. Прошу ответить». Бойцы ответили. Подполковник приказал. «Поработайте прожекторами», осветив сначала водохранилище, затем северный сектор, канал водослива и лесной массив. «Как ослепить лес?» «Выставить муляжи, убрав часовых». Далее вернуть прожектора на исходные позиции, приготовившись принять свинец от боевиков и ответить им тем же. Это касается первого поста. Второму — работать по обстановке. Как поняли. И первой и второй посты ответили, что задачу поняли и готовы к бою. Следующим был Глебов. Тому Пашин отдал команду начать сближение с противником с тыла. Закончив переговоры в эфире, Пашин жестом подозвал к себе Скоблина. «Слушай, Вова, сейчас скрытно огибаешь здание и занимаешь позицию у ближайшей вышки. Затем отдаешь команду бойцам, занявшим линию фронтальной обороны, валить бандитов при их броске к объекту после обстрела вышек. Действуй. У нас уже практически не осталось времени». Скоблин успел выполнить распоряжение командира. Ровно за минуту до начала штурма. Вражеская атака началась в 5.00 после того, как, осветив пространство возле себя, прожектора на вышках спустили свои лучи на бетон прохода по плотине. Из кустов прозвучало два хлопка. Боевики стреляли из бесшумных винтовок «Винторез». Мулежи на вышках пропали из виду и тут же к воротам рванулись четверо боевиков, трое с автоматами впереди, четвертый вооруженной снайперской винтовкой, несущий на себе ранец со взрывчаткой за ними. Четыре бесшумных выстрела Пашина, Скоблина и двух подчиненных капитана, включая часового свышки, заставили бандитов на полном ходу уткнуться физиономиями в пыль дороги. Но из леса вышли четверо наемников, где пятый, и, скорее всего, Амар. Мелькнула мысль, что главарь послал подчиненных в атаку, приведя адскую машину в ранце третьего боевика в полную готовность и сейчас отправит на детонаторы радиосигнал. От этой мысли мурашки пробежали по телу подполковника, но его успокоил спокойный голос Глебова, вызвавший Пашина на связь. «С тебя, пузырь, Грик, да говори ты толком!» Прищучил я Амара. И знаешь, что эта лесная крыса собиралась сделать? Подорвать заряд в Франце. Ну, с тобой не интересно, Грик. Ты прав. Этот Чухан собирался подорвать носильщик оранца. Представляешь, какой эффект вызвал бы взрыв 15, как минимум килограммов тротила. Приличный, думаю, салют получился бы. Макс, ты полностью обезвредил Амара. А то Лежил тот под кустом, скованный без сознания, но живой. — Понял. Пока отбой. Ты молодец, Макс. — Знаю, командир. Отбой. Пашин, приказав Скоблину осмотреть трупы боевиков, штурмовавший объект группе и в первую очередь обезвредить взрывчатку, вызвал на связь капитана Воронцова. — Ворон, я Грик. Что у тебя? — Все как заказывали. — Все как заказывали. Ровно в пять часов садил черепа боевиков по пуле из винтореза и осмотрел ранец. Взрывчатка действительно была подготовлена к взрыву. Извлек детонаторы. Сейчас динамит никакой опасности не представляет. Что на постах восточной охраны лесного массива? По-прежнему все спокойно. Только что получил доклад от ребят. Тишина на подходах к лесу и в самом массиве. Мои слушаю довольно обширную часть округи. Все чисто. Добро. Тебе и твоей группе продолжать оставаться на месте до особого распоряжения. И продолжать наблюдение. Принял командир. Выполняю. Пашин вышел к воротам. Прошел, обходя трупы, у которых работали бойцы Скоблина, к кустам, где его встретил майор Глебов». Он улыбался. «Ну что, Грик, похоже, сделали мы банду еще одного верного пса Гурбани, а? Погоди радоваться. Еще не вечер, вернее, не утро». Глебов взглянул на подполковника. «Продолжаешь ждать дополнительного удара Гульбиддина?» «Не знаю, Макс». «Не знаю, но на сердце неспокойно. Ты давай прикажи перетащить Амара в караульное помещение». «Кстати, а как себя чувствуют наши земляки? Мбасов с Каштановым?» «Черт их знает! Но сейчас запрошу группу наблюдения за Ильинским. Будем брать шакалов?» Пашин хотел ответить. Как вдруг плотина слегка вздрогнула, и тут же прогремел взрыв. Одновременно откуда-то ударил пулемет. Взвизгнули пули, заставившие офицеров упасть на землю. Пулеметчик продолжал работать, перенеся огонь севернее. От второй вышки раздался вскрик, и по лестнице скатилось тело. И вновь взрыв где-то у основания плотины. Пашин, перебравшийся с Глебовым искобленным к караульному помещению, крикнул в рацию. «Пост-1! Пост-2! Ворон!» «Что, черт возьми, происходит? Кто и откуда обстреливает плотину?» — ответил Воронцов. «Грик!» «Обстрел ведется откуда-то напротив меня. Гранатомет бьет по шлюзам, но пока неудачно. Заряды ушли в бетон. Ты видишь стрелков?» «Нет». Подполковник принял решение быстро. «Открыть слепой ответный огонь по противоположному склону. Отвлечь неизвестные силы на себя». «Понял». С бывшей позиции резерва «Амара» заработали валы. Но бойцы не видели цели, их огонь не мог достать боевиков, внезапно появившихся у объекта. Это были люди, входившие в группу «Амара», о которых не знал агент разведки службы в стане «Гурбани». От второго поста пришло сообщение. Пулеметным огнем убит стрелок военизированной охраны. Прапорщик спецназа получил ранение в ногу. «Стрелять может, передвигаться нет». Пашин приказал раненому затихнуть, не привлекая к себе внимания противника. Огневой точке, как и двойки Воронцова, подполковник отдал команду начать массированный обстрел по всему северному склону. Пулемет спецназа тут же ударил в указанном направлении. Огонь по склону с двух позиций заставил напавших на объект замолчать. Но долго ли продлится это вынужденное молчание? Вряд ли. А допустить повторного обстрела плотины нельзя, И если первые гранаты не попали в цель, то теперь гранатометчик, скорректировав огонь, вполне может послать заряды непосредственно в шлюзы. И тогда вся работа спецназа окажется бесполезной. Пашин обратился к Схоблину. «Вова! Всех людей на северную оконечность плотины. Далее, рассыпавшись по склону и вглубь леса, двигаться на восток. Цель — «Обнаружение противника и его уничтожение». «Понял». «Подожди». Подполковник обернулся к Глебову. «Макс, ты с резервом на выход из лесного массива, вместе месте выхода из него отводного канала. Перекрыть пути отхода боевикам на Голяны». «Есть». «Пошел, Макс». «А ты, Вова, выводи людей к первой вышке». Григорий запросил первый пост, северную огневую точку, и позицию Воронцова, приказав прикрыть передвижение по плотине группы «Скоблина». Сам Пашин прошел к торцу здания. Оттуда получил доклад «Скоблина» о готовности группы к передислокации. Приказав прикрывающим силам открыть огонь, Григорий отдал команду капитану. «Вперед, Вова!» Штурмовая группа рванулась к противоположной оконечности гидротехнического сооружения. Подполковник вскинул снайперскую винтовку, через прицел пытаясь зацепить противника. В это время почти вся верхняя часть склона покрылась фонтанчиками от пуль. Силы прикрытия действий группы «Скоблина» начали его массированный обстрел. Сейчас бандиты не имели возможности стрелять, если... Если находились наверху. А если... Пашин опустил винтовку вниз и с трудом, но различил фигуру человека в лохматом камуфляже сбоку от одиночного куста рядом с отводным каналом. Человек стоял на одном колене, держа гранатомет на плече. Боевик целился прямо в шлюзы, и ничто, казалось, на этот раз не могло помешать ему расстрелять водяные затворы. Подполковник поймал в перекрестие оптики его склоненную на бок голову, перевязанную зеленой лентой. В мозгу Григория мелькнуло. «Лишь бы успеть опередить боевика». Пашин опередил гранатометчика. От прицельного выстрела подполковника бандита отбросило на спину. С ним было покончено. Он не смог выпустить гранату. Григорий опустил винтовку. Главная опасность была отведена». Но тут же рядом с ним пули, выпущенные также снизу, выбили приличные куски штукатурки здания. Сзади раздался вскрик. Пашин резко обернулся и увидел оседающую по щиту перезаряжение оружия, простреленную Лисицыну. «Черт возьми! Откуда она-то появилась здесь?» А пулемет продолжал поливать свинцом плотину. В щепы разлетелась незащищенная с той стороны корзина. Сверху на землю упали и боец отряда «Скорпион», и стрелок местного караула и муляж. Пашин крикнул Щурину «Шунт! К щиту и вышке! Определить, что с людьми! Бегом! Я прикрою!» Прапорщик рванулся к Лисицыной. Григорий вышел из-за здания открыл огонь по отводному каналу, посылая очереди слева направо, ударяя сектор обстрела на восток и вновь чуть не стал жертвой вражеского пулеметчика. Штукатурка брызнула рядом с его головой. Пашин крикнул в эфир. «Всем! Снизу от канала ведет огонь пулеметчик! Определить его позицию и уничтожить!» Тут же услышал в динамике возглас капитана Воронцова. «Есть! Вижу шакала!» И пулемет замолчал. Подполковник запросил. «Ворон, что у тебя?» «Завалил я пулеметчика!» Он, сука, на дне канала сидел. Брезентом падла накрылся и на фоне бетона был незаметен. Я его только по вспышкам пулемета засек. Ясно. Григорий вызвал всех подчиненных, приказал взять объект в кольцо и провести тотальную зачистку местности, не прекращая при этом продолжать наблюдение за выходом из леса в сторону селения Голяны. Подошел Щурин, доложил. Женщину командир... Наповал. Стрелок караула со страху сам спрыгнул с вышки и сломал ногу. Прапорщик Цибин получил две пули в бронежилет. Болевой шок. Я вколол ему препарат из боевой аптечки. Скоро оклемается. А женщину насмерть. Сразу. Да и не мудрено. Пять пуль в нее вколотили. Три в грудь, две в живот. Такие дела, матиху Он злобно сплюнул в пыль. Пашин приказал. «А ну-ка, тащи ко мне Амара!» Щурин за шиворот выволок главаря наемников из караулки. Подполковник достал пистолет, передернул затвор, засылая патрон в патронник, приставил ствол к лбу бандита. «У тебя, Амар, один шанс сохранить свою вонючую жизнь!» По телу наемника пробежала нервная дрожь. «Что?» «Что я должен сделать?» «Ответить на несколько вопросов». «Но правдиво, сука, ответить». «Солжешь? Пристрелю как собаку прямо здесь. Понял?» «Да, да. Спрашивайте». «Сколько человек было в твоей группе?» «Девять». «Семь, непосредственно подчиненные мне». «И прибывшие из Стамбула двое имели собственную задачу». Ну и Артур, он из Ростова, использовался как посредник и страховка. Откуда появились те двое? Из Москвы, насколько я знаю. Они давно живут там. Отсюда прибыли автономно и оружие имели свое. Пашин прищурился. — Ты не врешь? — Нет, Аллахом клянусь, нет. — На чем прибыли эти москвичи? — На своем автомобиле. Его должны найти ваши люди в лесу, если будут прочесывать местность. — Куда делся Артур? — Не знаю. — Честное слово, не знаю. — Басова Каштанова должен был уничтожить после акции? — Да. Таков приказ Гурбани. Как бы в подтверждение предыдущих слов Амара, Шкоблин доложил, что недалеко от левого склона, у самого болота, Обнаружен автомобиль «Жигули» шестой модели с номерами Московской области и тайником внутри салона. Подполковник приказал капитану продолжить зачистку района, а щуренно убрать «Амара» обратно в караулку. Спустя 20 минут командиры групп и майор Глебов доложили, что в прилегающей к объекту территории лесного массива, а также по дну отводного канала, следов пребывания посторонних лиц не обнаружено. Пашин приказал всем возвращаться, оставив сдвоенный пост у автомобиля наемников. Сам подошел к Лисицыной. Ее мертвое лицо побледнело, но было спокойным. Открытые глаза смотрели в сторону леса, туда, где находился схрон. Видимо, умерла, так и не поняв, что произошло. Григорий проговорил. «Эх, валя-валя!» «Но зачем ты вышла из караулки?» Вздохнув, он закрыл ей глаза, отошел к караульному помещению, откуда появился сильно испуганный Степанов. Вероятно, он увидел в караулке Амара, спросил, «А это тот нерусский что и есть диверсант?» «Да, и главарь. А остальных вы убили?» «Вас это смущает?» «Нет, я просто хотел спросить. Фёдора тоже? Вам его жаль?» «Нет». «Но я хотел бы знать, он убит?» Пашин внимательно посмотрел на начальника караула, ответив. «Нет». «По крайней мере, до недавнего времени был жив. Он сейчас со своим дружком, уже, кстати, получив оплату, за содействие бандитам ждет их недалеко отсюда в селе Ильинском. Знаете такое? Степанов ответил автоматически. Да-да, конечно. Это глубже в лес по водохранилищу. Там раньше почти все мои родственники жили. А что будет с Басовым? Он как и его, напарник Аштанов? а также главарь наемников, которого только что протащили в караулку, предстанут перед судом. Но что ты вынесет приговор. Их судить в туре будут? Не знаю. Вряд ли. Обычно такие дела рассматривают на самом верху. Извините, мы еще не закончили работу. Да-да, конечно. Но что делать мне? Продолжать руководить караулом. Но трупы... «О них и о том, что здесь произошло, надо бы доложить? Хотя...» «Вот именно, что хотя. Василий Петрович, занимайтесь своей службой и, пожалуйста, не задавайте больше вопросов». Степанов ответил четко по-военному, даже приложив ладонь к фуражке, отдавая честь. «Есть продолжать службу, товарищ подполковник. Разрешите идти?» «Идите, Степанов, работайте». Говоря Степанову о том, что Басов с Каштановым спокойно ждут возвращения своих работодателей, подполковник ошибался. В девяти километрах от плотины в селе Ильинское, а точнее внутри остова более-менее сохранившейся церкви, случилась своя бойня. За полчаса до того, как Амар отправил своих боевиков на смерть. Оставшись вдвоем в темном остове сохранившегося храма, Каштанов... Развел костер. Басов присел рядом с подельником. Тот спросил. омар рассчитался с нами?» «Да». Аванс выплатил наличными. Остальное получим за бугром по чековой книжке. «А за бугор этот свалить сможем?» «На нас сделаны заграничные паспорта. Уходить будем под чужими именами. Это и к лучшему». Для всех в России мы исчезли, и никто нас искать не будет. Каштанов почесал затылок, уточнил. Кроме людей этого Амара не оставят Федора ни нас в покое. Чую, ни хрена нам не светит за границей. Не отдадут лимон баксов. Проще грохнуть по-тихому. Басов возразил. Что им мешало завалить нас здесь без всякой платы? Как привезли наемников сюда, так те и грохнули бы нас, бросив трупы в водохранилище. Нет, Витя, ничего нам не сделают. И доставать не будут. Не те мы люди, чтобы использовать еще где. И все равно, Федор, не верю я им. Поэтому лучше поступить так. Ты отдашь мне наличку? И я уйду. Не надо мне никаких за границ И шика особого не надо. Со ста штуками я и в Россию укроюсь неплохо. Что-то ты, ветер раньше по-другому пел. О шикарной жизни мечтал. А как эта жизнь оказалась такой близкой? Решил отказаться от всего? С чего бы это? Я уже сказал, не верю им. На зоне мне пришлось многое повидать. И многих. Были там и такие душегубы, которым человека на нож поставить, так же легко, как клопа раздавить. У Амара такой же безжалостный и безразличный вид, как и у тех, кому человеческая жизнь — пыль. Признаюсь, боюсь я его. Вернется и прикажет своим наемникам завалить нас. Деньги заберет, паспорта сожжет, а чековая книжка может фуфлом оказаться. Ни ты, ни я в этом ни хрена не соображаем. И все дела. Будет нам жизнь шикарная в какой-нибудь яме или прямо тут в церкви. А лучше, Фёдор, вдвоем свалить. Уйдем лесом, в нем же и затаимся на время. Потом в тайгу подадимся. С бабками и артель свою сгондобить можно хочешь рыжёющие хочешь песца бей в тоге свои законы и жить там можно не хуже чем на каких-то задроченных канарах. Я знаю что говорю а ёдор басов взглянул на каштанова И 900 штук на ветер выбросить ты хоть понимаешь какие это деньги понимаю Бобы большие, слов нет, но жизнь дороже. Ни хрена ты не понимаешь? Ну тогда давай мне баксы, пойду я. Себя оставь на дорогу, остальное отдай. И линяй за бугор с омаром. А 900 штук можешь все себе забрать, я не в претензии. Бывший начальник караула задумался, положив руку в боковой карман куртки. В карман, где лежал кинжал, переданный ему омаром. Делая вид, что обдумывает предложение подельника, Фёдор на самом деле думал о том, как лучше всадить клинок в сердце Каштанова. Он поднялся. «Ну хорошо, Каштан, ты свой выбор сделал, и помешать тебе я не могу. Но деньги разделим пополам. Чего жмёшься? Тебе и так почти всё достанется. Это почти всё ещё получить надо» а до этого выбраться из страны. Так что получишь пятьдесят штук и можешь валить, куда хочешь». Каштанов тоже поднялся. «Ладно, отстегивай долю. Только уговор. Амару ни слова, в какую сторону я пойду. Хотя, один хрен, этим наемникам в лесу меня не взять. Давай деньги». Басов прошел в угол, вытащил дорожную сумку. Из нее пакет, отчитал половину находящихся в нем пачек, бросил свою часть в сумку, пакет же передал подельнику. Каштанов, приняв доллары, сел на бревно у костра, начав считать купюры, разрывая пачки. Видя, что подельник поглощен подсчетом доли, Басов медленно зашел к нему за спину, вытащил нож, Собравшись с духом, сделал резкий взмах, целясь Каштанову в левую сторону спины. Но вместо того, чтобы почувствовать, как сталь входит в тело, пролетел мимо Каштана и, споткнувшись о бревно, упал рядом с костром. В следующую секунду почувствовал на себе вес того, кого хотел убить. Каштанов перехватил нож, зажав горло бывшего товарища плотным захватом. «Что, сука?» Убил, тварь? Вот какая твоя плата за то, что я сделал. Все решил себе забрать. А меня в расход, мразь. Я тебя давно раскусил. Не зря по лагерям чалился, опыт приобрел. Ждал, когда же ты дернешься. Вот и дождался. Молись, Федор Васильевич. Последние секунды тебе жизнь отсчитывает. — Басов с трудом прошипел. — Погодь, Каштан, не убивай. Я не хотел. без попутал. Все отдам, Каштан, не убивай. Каштанов усмехнулся. — Я и так все заберу. — Нет, нет, Каштан, у меня еще есть. Деньги еще есть, недалеко, в Алуе. «Деньги, говоришь?» «Да, да, деньги и золотишко, кое-какое, от родителей и предков досталось». «У кого хранишь в алле? «Скажу, все скажу, только отпусти». Каштанов ослабил захват, резко поднялся, держа нож в руке, следом поднялся и Басов. Он старался не смотреть в глаза бывшему подельнику. «Деньги и побрякушки у одной бабы». Адрес. Э, «Сейчас. Короче, Валуй, бывшая улица Дзержинского, дом 17, квартира 2».